«Еще тебе щеку поцарапала. Я буду ждать тебя, растягай!» — кричала. Ты тогда что-то ей про булку ответил. «Зачем ждать какого-то растягая? Купи себе лучше батон нарезной». «Во-во! Она тебя и царапнула! Где-то эта телка в пригороде жила». «Думаешь, она, растягая, дождалась?» даже напрягаться головой не буду, но этот адресок проверить надо в первую очередь. Аня даже обиделась, что она им новогодняя елка после старого нового года что ли может начать обнажаться, сбрасывать хвою, чтобы они обратили на нее внимание? а теперь в ее присутствии на какую-то девицу перешли. «Эй, ребята!» — подала она голос. «Молчи, чудовище!» — прикрикнул на нее Михаил. «Ты красавица, Аня!» — поправил напарника Санчук. «Но все равно помолчи!» «Я не рассказала вам о важном свидетеле!» — вспомнила девушка. «Вас это интересует?» «Конечно. Быстро рассказывай. Нам вообще-то некогда. Про Озерки мы уже поняли». «А про ресторан и да Ольго?» — спросила Аня, выдерживая паузу, сохраняя интригу, мстя за невнимание к своей персоне. «Еще пару секунд театральной паузы?» — пригрозил Корнилов. И я посажу тебя в обезьянник, к Харитонову. Там как раз две цыганки временно прописались. Они тебе про твоего папу все расскажут, что было и чего не было, что будет. Говори, горе мое. Около гаражей, где Люду убили, я вчера встретила старого бомжа. Он рассказал, что видел в ночь убийства. Оборотня. Какого оборотня? Не бойтесь, не в погонах. Сязвила Аня. Волка с хвостом. Правда на задних лапах. Бомж был трезвый? – просил Санчук. Абсолютно трезвый. В смысле после абсолюта? Говорю вам, дураки, совершенно трезвый. — рассердилась Аня. — И я за информацию, правда, купила ему потом бутылку водки. Вообще он говорил довольно мудрено. Сначала мне показалось, что он нес полную бессмыслицу, а теперь я так не думаю. И насказание какое-то, другой взгляд, речь другая. Но оборотня он видел самого настоящего. «Это последний твой свидетель? Больше нету?» — спросил Михаил. «Последний. Остальные уже убиты», — вздохнула Аня. «Как бы отвезти ее домой?» — спросил Корнилов и Санчука, и себя, и Аню. «Не могу я сейчас ехать домой, Корнилов!» Аня схватилась за подлокотники кресла, будто ее собирались. Вытащить из него силой. «Анечка, мы сейчас поедем на задержание».